Глава 22. Эмилия. Жуткий обед перерос в не менее жуткий ужин. А все началось с кары для Маро. Наказание этого нахала меня даже не сильно и расстроило. И когда Азира сказала, что нельзя назвать меньше пяти ударов, то я спокойно выдала десять. Пусть знает, как вести себя, как идиот. Но потом я готова была умолять Рахина остановить избиение. Азира меня буквально держала. Доминика били. Сильно, серьезно, смертельно. Даже риск Аманты, шедшего под куполом ради развлечения королевы-тёщи, померк перед ужасом, творившимся внизу. А все вокруг спокойно продолжали трапезу, словно не видели, как убивают человека. Красные полосы сменились, лопнувшей кожей. Палка окрасилась кровью. У меня текли слезы по щекам. Даже Моро такого не заслужил. Потом его увели, и я встала, чтобы уйти за ним. Дия, Эмилия, вам не нравится наше общество?» Остановила меня Аня Нариза, старшая сестра Азиры. «Нет, что вы, просто моему мужу нужна помощь. Ему ее окажут». Сама Арахин глянула на меня. «Вашему мужчине необходима дрессировка, он ведет себя непозволительно». «На земле другие законы, Доминик не привык», — напомнила я. «Но вы больше не на земле. Смиритесь». После мне пришлось сопровождать мать Азиры и отвечать на ее вопросы. Я чувствовала себя говорящей зверушкой. Тем более сама Азира давно сбежала и бросила со своими родственницами в этом серпентарии. Только после торжественного ужина меня отпустили. Но когда привели в покое, то Мороя там не обнаружила. Пришлось узнавать у служанок, где мой муж. Оказалось, что все мужчины жили в специальной части дворца, а к своим госпожам приходили только если их пригласят. И мне туда невозможно попасть. Женщинам вход закрыт. Но он ранен, ему нельзя двигаться. Диа Эмилия, его приведут. Принесите хотя бы лечебную мазь лекарства лекарство и позовите еще Пола, он тоже землянин. Девушки переглянулись, сочтя меня ненормальной землянкой и покачали головами. Пол Аманты принадлежит Ане, вам нельзя наедине его принимать, а вашего мужа скоро приведут. «Пока давайте мы приготовим вас ко сну». От их помощи я отказалась, и девушки ушли за Домиником, но сначала принесли мне мазь. Маро привели ближе к ночи. Я бросилась к нему. «Как ты? Прости, я не думала, что тебя будут так серьезно бить». «Не думала? А ты хоть иногда думаешь, женушка?» Я отпрянула. Маро был зол и пьян. С психом стащил этот чудаковатый платок челму с головы и бросил в угол. Мое желание спасать. Доминика растаяла, как оставленное на июньском солнце мороженое. Что глазками хлопаешь в твоей красивенькой головке, хоть иногда мысли есть? «Не смей со мной так разговаривать», — процедила я. «Надоело уже твою задницу спасать». «Спасибо», — сделала одолжение. «Женила на себе и наказание раздаешь. «Ты сам был виноват и вообще проваливай из моей комнаты». Но уж нет, меня вытащили из постели и сказали, что Дея Эмилия приказывает ее посетить немедленно. Последние слова он произнес фальцетом, пародируя служанок. «Я не знала!» — уже психанула я. «Просто переживала из-за тебя!» Он резко остановился, долго смотрел на меня и только спустя минуту спросил нормальным голосом. «Переживала?» «Конечно! Я правда не хотела, чтобы тебя так серьезно искалечили!» Маро сел на кровать, провел ладонями по лицу и взъерошил волосы. Потом чуть наклонил голову в бок и уточнил с иронией в голосе. «Хотела, чтобы искалечили немножко?» Я кивнула. «Заслужил?» И села рядом. Он ухмыльнулся, но комментировать не стал. Не знаю почему, но Маро меня то бесконечно бесил, то... Нет. Вот сейчас я чувствовал вину за десять ударов. Хотя если бы было два-три то думаю, что вдобавок бы пнула. Мир? спросила я, протягивая банку с лекарством. Перемирие. Намажешь, а то пола еще днем забрала его фиолетовая. Он на секунду запнулся. Жена? Да. Доминик снял рубашку и лег на живот поперек кровати, но не забыв подложить подушку под голову. Повезло, что постель была огромная и во все стороны одинаково длинная, так он поместился без проблем. Я в ужасе уставилась на его спину, вся исполосованная, глубокие раны ему даже зашили. Судя по запаху, лечили этой же мазью, что принесли и мне, поэтому я помыла руки и, сев сбоку, принялась осторожно и аккуратно обрабатывать его раны. «Как же хорошо!» — простонал Доминик в подушку. «Эта штука охлаждает и обезболивает». Я же пыталась не свалиться, так как матрас проминался, а спина Моро широкая и достать до всех ран. Поэтому я перекинула ногу через Доминика и нависла сверху, а в итоге села на его бедра и спокойно намазала всю спину. «Вот и все, критично оглядев свою работу, сказала я. Но Моро мне не ответил. «Он уснул». Будете выгонять раненого, мне показалось, совсем не по-товарищески. Да и не знаю же, какие условия в мужском крыле. Здесь он сможет спокойно выспаться, а сон ему необходим для восстановления. Так я успокоила совесть из-за наличия Доминика в своей постели и отправилась в ванную комнату. Души здесь не оказалось, но я не расстроилась, приняв горячую ванну с пеной и каким-то вкусно пахнущим лосьоном. А вот ушка и халат... Удивили своей непрозрачностью. Хоть что-то закрытое имелось у сиреневых дам. Закрытое, но, правда, излишне короткое. Ночь прошла хорошо. Мы не встречались на середине кровати, не дрались за одеяло и не сталкивали друг друга на пол. Ну, или я все проспала и не запомнила. Утром проснулась в одиночестве и от стука служанок. Арахин приглашала на завтрак. Не знаю, почему эта суровая дамочка так вцепилась, но счастье мне это совсем не добавляло. Меня нарядили в полупрозрачное платье, заставляющее краснеть, и провели на торжественный прием пищи. Опять помпезный зал с кучей людей и огромными столами. Хоть самой Арахин еще не было на завтраке, но зато присутствовала ее старшая дочь и наследница Анина Риза. Она не выглядела приятным человеком, даже наоборот производила впечатление злой и желчной особы, если бы не выражение лица и поведения то девушку можно было бы назвать красивой утонченные черты и большие темно зеленые глаза но вечно поджатые губы и колючий взгляд портили все впечатление она цеплялась ко всем девушкам которые сидели за столом некоторые из них уже плакали опустив низко голову и закрыв лица волосами мужчины только начали входить в зал и садиться Меня на Ризе тоже постаралась задеть. — Я не понимаю. Где, Эмилия, почему вы выбрали в мужья такой неинтересный объект? Она указала на Доминика, который, морщась, сел на скамью напротив. Или у него большой фалдер? Я аж подавилась местным чаем. Объект тоже понял, о чем и о ком идет речь. Желваки заходили, но он выдержал и смолчал. Не вмешивался в разговор Ани. Я порадовалась. Значит, новые удары палкой откладываются. Азира пришла вместе с матерью. Мизая сегодня выглядела намного хуже, чем вчера. Невысокая, стройная женщина с потухшими глазами вокруг них почти даже не видно морщин. Старее эти дамы все равно никак земляне, кожа более эластичная, судя по возрасту, ей уже за шестьдесят, но столько явно не дашь. А может, все дело в этих чудесных фруктах или в статусе? Зря не осваивали планету. Здесь таился секрет вечной молодости. Но ее состояние только ухудшило ее характер, и весь завтрак мы слушали, что земные мужчины ужасны, и самые жуткие мужья достались мне и Азире. Жуткие мужья кривились и прикидывались немыми, слепыми и глухими, и вообще отсутствующими. Это совсем не нравилось Арахин, и после очередной сказанной гадости она презрительно оглядела Маро и обернулась ко мне. «Дея Эмилия, я не могу смириться, что вы страдаете с этим приматом, находясь на нашей планете» и хочу сделать вам подарок как особенный гость из земли мне совсем не нравилось к чему все идет да и доминик напрягся его сдерживал только аманта сидевший рядом азира шепнула соглашайся и я послушно растянула губы в улыбке буду признательна рахин мизая та довольно оскалилась и хлопнула в ладоши слуги распахнули дверь зашло несколько накачанных мужчин Я пыталась разглядеть, что у них в руках, но они ничего не несли. А потом мать Наризы и Азира меня огорошила. Какой мужчина вам больше нравится? Они все воспитаны, знают свое место и умеют доставить удовольствие женщине. Что? Растерялась я, не ожидавшая такого подарочка. Выберите себе второго мужа, Дея Эмилия, ваш первый негодный. Я хлопала глазами, а Азира зашептала. Выбирай быстрее, не заставляя Рахин ждать. Но второй муж точно не входил в мои планы. Я еще с первым не разобралась. Затянувшееся молчание нарушил Доминик. «Да вы охренели совсем? Какой второй муж?»